Глава 10. Данкан Асгард. Я смотрел кольцо и провел ладонью по шершавой поверхности стены. Серый камень стал выглядеть новее и чище, будто с него смыли вековую пыль. Даже в стыках не было никакой ветоши, а кое-где швы промазаны свежей известью. На конюшне я тоже заметил, что проводились работы по восстановлению крыши, стояли новые опорные столбы. И я годами не находил времени, чтобы следить за поместьем, пропадая на войне. Управляющая поместьем госпожа Джанна за внешним состоянием в принципе не следила, занимаясь сохранением припасов и ведением бухгалтерии. Получается, Лилиана занималась? Хм. Я поднял голову, провожая взглядом неуклюжую фигурку жены. Пока что жены. Лилиана шла к воротам, как курочка, немного в развалку, но подвижно легко, быстро перебирая ножками в домашних туфлях. Засранка, даже не надела нормальные сапоги для дороги. Ушла в чем есть. «Джонни!» — позвал я Конюшева. «Запряги коляску, отвези леди Лилиану в монастырь. Вот вещи». Я передал парню сумку и кошелек, который обнаружил нетронутыми в спальне, и в довесок сунул замшевые сапоги и меховую шубу, которые нашел в шкафу. Довольно дешевая. «Будет она мне еще тут строить гордячку?» Засранка. «Слушаюсь, ваша светлость. Все будет сделано». Добродушно читался парень. Джонни с малых лет служил у меня. Я подобрал его на постоялом дворе в далеких краях, умирающим от голода сиротой, и привез в поместье. Можно сказать, вырастил. Конюх убежал. Я прикрыл глаза, вдыхая едва уловимый цветочный аромат, еще державшийся в воздухе. Бледное прекрасное лицо Лилианы с большими добрыми глазами так и стояло перед внутренним взором, разжекая внутри яростное, но притягательное пламя. Лилиана. Мое проклятие. Мое... желание. Ее веселый звонкий голос до сих пор звучал в ушах. Никогда не забуду. Как она искренне обрадовалась, когда я прискакал в монастырь в день ее восемнадцатилетия и сказала, что она теперь моя невеста. Я, известный во всем королевстве великий генерал Асгард, герцог Веберский, кавалер всех высших орденов. Она обрадовалась так мило, искренне по что я заберу ее из обители, ведь в монастыре жизнь не была медом. И я не отказал ей в радости. Знал, что воспользуюсь для ритуала, сладко ей не будет. Так почему бы не сделать девочке приятно? Подарить красивые подарки, побыть с ней ласковым. Ведь и сам тосковал по чистой любви, годами предаваясь плотским утехам лишь со шлюхами в военных лагерях. Лилли Анна. Я медленно набрал воздуха в грудь. Хрупкий цветочек, пахнущий теплым летом. Когда касался тебя, боялся сломать. Кто бы мог подумать, что цветочек ляжет под другого? Шлюха. Предательница. Не нависковывала грудную клетку, затмевая взор кровавой пеленой. Ребра трещали от напряжения при каждом вздохе. Разум ревел. Нужно ее убить. Прикончить шлюху и ублюдка. Руками вот этими задушить за предательство. Вот так вот она отблагодарила меня за мою милость и терпение. Нужно было все решить с ней еще полгода назад, когда стала не нужна. Чтобы не досталось никому после меня. И не мучила меня воспоминаниями о себе в военном походе. Я так сильно ее хотел прикончить. Я ее ненавидел всецело, всей душой. Не только за чужую койку, но и потому, что она была причиной срочки моей мести кровному врагу за смерть моей истинной пары, моей дорогой Габриэллы, нашего неродившегося ребенка. Я никогда ей этого не прощу. Как же хотелось сжать пальцы на хрупкой шее женушки. Но мой новый зверь, в отличие от меня, Лилиану обожал. Мой возрожденный дракон не позволил расправиться с цветочком по возвращении из похода. Это он, проклятый. Велел ее отпустить с животом и не трогать. Он рвал во мне вены изнутри, запрещая причинять ей боль. Мы сражались, как заклятые враги, я со своим собственным зверем. Сражались насмерть. Мимо пробежала детвора местных сельчан, вырывая меня из разъедающих мыслей. Дети робко помахали мне ручками. Я ответил тем же. Сколько радости на лицах детей. Хозяин обратил внимание. Я тормознул солдата, проходящего мимо с грузом. Он как раз не у сладости, заказанный Клаудией. Я подозвал детей жестом. Те застыли, испуганно выкатили глаза. «Ну, идите, не бойтесь!» Сказал я, веля подняться по ступеням. «Один мальчик и две девочки, лохматые, в простой льняной одежде, маленькие, старшему не больше семи. Я присел перед ними и рожал ладонь, на которой лежала горсть конфет. «Разбирайте», — сказал детям. Девочки первыми похватили сладости, мальчик робко взял оставшуюся конфетку. Я достал еще горсть и снова раздал. Теперь уже мальчику больше. Глаза детей заблестели чистой, безмятежной радостью, которая бывает только в детстве. «Спасибо, лорд», — произнес паренек. «Спасибо, лорд», — выпалила одна из девочек, что была постарше. «Спасибо, лорд», — прошеплявила вторая малявочка. «Сколько ей?» «Года два». Я перевел взгляд на пацаненка и сказал... «Приходи завтра утром сюда и мальчишкам соседским скажи. Я планирую набрать новичков в личную гвардию и обучать буду лично». Мальчик еще больше обрадовался, вытянул лицо и, кажется, забыл, как дышать. Только робко покивал. «Теперь бегите», — приказал я. Мальчишек учить давно хотел. Вкладываешься в них с детства, и вырастают надежные преданные солдаты. Теперь, когда большая битва выиграна, в войне будет длинный перерыв. Может быть, на год или, если повезет, два. Можно заняться поместьями и обучением мальчишек. В перерывах между муштрой буду водить Раву на охоту или купание или еще куда. Куда-нибудь, чтобы утолить вечную тоску по собственному ребенку. Моему сыну. Ему было бы сейчас пятнадцать. Я бы все отдал, чтобы он у меня был. Теперь, когда родовая сила дракона вернулась, надеюсь, новая жена родит мне наследника. «Дорогой, это правда, что Киркул сбежал?» воскликнула Клаудия, вылетая из двери особняка и бросаясь мне на шею.